Глава 21. Что дальше? Согласие Грая и Кракла, брошенный поселок Мейсов, мы решили сделать своим лагерем. Вряд ли ушедшие хозяева сюда снова вернутся. По крайней мере, точно не в ближайшее время. Идти дальше, не разведав обстановку под корнями Аллоя-Хо, всей толпой глупо. А здесь и хадж, и крыша над головой, и какие-никакие стены имеются. Если придется задержаться надолго, то хоть от вандалов, что двуногих, что многолапых, сбережем дом вольного рода. Видели уже, как стремительно в оставленные поселки приходит запустение с отсутствием заботливых хозяев. Истинный лес быстро отвоевывает назад свои территории. Через год-другой тут все сорняком зарастет, а дикие секты и так уже облюбовали поляну под хаджем. Было видно, что людей нет в поселке давно, но насколько? Жаль, что жена вождя не догадалась поставить дату. А вообще, в записке хоть и было написано всего ничего, но вся необходимая информация там имелась. Рой лютует, никакой жизни нет. Древесники с Ниру уводят всех вольных в полон. Кто не идет, вырезают под корень. «Мы на Аллуй-Хо, проситься за стены. Даст создатель, найдете нас». Вот, собственно, и все, что там было. Стоило мне зачитать содержание послания вслух, как Грай сразу схватился за голову. Видимо, Мейсы уходили, не зная, что относительно дружественной им империи больше нет. И встречать их у стен будут или те же нерийцы, или признавшие их власть уже бывшие хойцы. Скорее всего, перед тем, как идти на такой крайний шаг, вождь посылал кого-то к Аллою договориться о массовом переселении. Такие случаи в истории соседних народов случались и прежде. Но то ли переговорщики попали туда до смены власти, то ли, что вероятнее, их попросту обманули. При лучших раскладах теперь родичи Грая и Кракла гнут спину рабами на каких-нибудь корневых плантациях, либо стоят насильно рекрутированными ополченцами на защите стены. «При худших никого из них нет в живых, но это менее вероятный расклад, в чем я, слава Древу, смог убедить своих диких друзей. В общем, новости неутешительные, но зато теперь у всех из нашей команды есть веский повод вернуться на аллойхо. Хо. Основная цель у нас так-то прежняя — убить Дрейкуса, но сопутствующих стало на одну больше. Мейсов в бедственном положении бросать точно нельзя, хотя в бедственности его предстоит еще убедиться». Увести Фаю в безопасное место куда-нибудь к океану, к тем же Филе пристроить – дело одно. А тащить обратно за стены, считая рою в лапы целый народ – это надо трижды подумать. Такую ораву я тупо не смогу защитить при всей своей крутости. Из тех же соображений я принял решение идти на разведку к корням в сокращенном составе. Кроме друзей берут с собой только Джохара. Его защитный купол может понадобиться. И канарка, так как оставлять такого ценного кадра без присмотра немного боязно. Да и шанс встретить изверга возле Аллоя Велик. Выйти собираемся утром. Сейчас вечерние посиделки. Они же военный совет. Необходимо обсудить предстоящий поход и выбрать один из вариантов разведки. С уходом Фили, с которыми мы распрощались на днях, наши возможности в этом направлении сильно уменьшились. По сути, варианта у нас только два. Заброс в тыл врага моей незаменимой супруги, фалку в легкую перенесет Лиме за стены по темноте. Либо я или Грай, или оба скаканем туда по светлому с какого-нибудь высокого дерева, откуда будет видно конечную точку прыжка. В любом случае, лезть туда всей толпой еще более опасно и глупо. Вряд ли нас остановят. Такую-то кучу пятерок. Но светить свою мощь раньше времени точно не стоит. Лими отпадает сразу», — сократило число вариантов Тола, как только я озвучил свои мысли собравшимся в доме Грая, где мы решили устроить штаб, чтобы не лазить на хадж. «Почему это?» — возмутилась малявка. «Меня никто не заметит, а обратно я и сама слезу». «Дело не в этом. Ты как новости узнавать собираешься? Нам ведь нужно понять обстановку. Что знать старое, что новое, что народ, что нерийцы». Тут даже свежий выпуск имперского вестника не поможет. Найди ты его где-нибудь. Хотя я очень сомневаюсь, что в газетах сейчас можно прочитать правду. Печатников под себя они в первую очередь подгребли. «Буду подслусывать», — пожала плечами Лими. «Или могу носок к горлу и поспрасывать кого обо всем». «А вот этого точно не надо», — остановил я свою боевитую женушку. «И опасно, и слухи потом пойдут». «Не пойдут». Подмигнула мне мелкая, прочертив на своей тоненькой шейке линию, воображаемым ножом. «Тебе, может, чего и расскажут, но только не того, чего надо!» Продолжила гнуть свою линию Тола. «Не обижайся, подруга, но ты не подходишь. Тут нужно знать людей и разбираться в нужных вопросах». «Она права», — поддержал тол утрах Играй, не подходит по тем же причинам. Ты хоть и из другого мира, но сориентируешься на месте лучше, чем он». В принципе, я уже и сам пришел к тем же выводам. «Пойду сам. Мне так будет даже легче, чем с Граем». «Ну, Мусс, не волнуйся. Без работы не останешься. К стенам нас в любом случае вести предстоит тебе». Но с принятием решения по разведке разговоры для меня не закончились. Когда все уже пожелали друг другу спокойной ночи и начали расходиться, специально подзадержавшийся Ферц негромко меня окликнул. «Саня, подожди, пожалуйста». Я остановился, махнул рукой лими, чтобы шла дальше. Огневик явно хотел поболтать с глазу на глаз. И повернулся к Джи. «Можно с тобой еще кое-что обсудить?» «О чем речь? Пойдем обратно за стол». Мы вернулись и снова уселись на стулья. Эх, как же давно за этим самым столом матушка Грая кормила нас жареными кахатами и поила ароматной брагой. Я хотел было достать камень светляк, но тут же передумал. «Сейчас свет нам без надобности». «Ну, Ферц, делись, что тревожит?» «Завтрашний день тревожит», — вздохнул огневик. В темноте я не видел его лица, но голос передавал настроение лучше любой мимики. «За завтра мы до корней не дойдем». «Да знаю, я в целом про будущее». «Боишься, не справимся?» «Нет». По затрясшемуся силуэту я понял, что он замотал головой. «Твоего отца...» То есть от Сара и Сана мы убьем, в этом я даже не сомневаюсь. С твоими-то способностями и не убить, я продальше. Дальше-то что? Вот зачем он спросил? Ферц, Ферц, простота ты святая. Ведь всех этот вопрос гложет, и все молчат. А почему? Да потому что не знают ответа. Посмотрим по ситуации, до этого дня еще дожить надо. Дожить! Ферц снова громко вздохнул. Мне надоело доживать и выживать, только и делаем, что боремся за жизнь. А ведь хочется не бороться, хочется просто пожить. Через месяц нас бы уже переводили на следующий курс Академии. Прошлое не вернуть. Прошлое да, но будущее, каково оно, наше будущее? Я молчал, я не знал, что ответить другу, чтобы не покривить душой. У меня-то все будущее сводится к чертовой игре. Бей извергов, копи силу, жди, когда боги подведут итоги и озвучат результаты. А люди? Настоящие люди, которые живут в этом мире, которым и дальше жить в этом мире. Что станет со всеми, кто дорог мне, когда игрокам надоест двигать фишки? Мы что-нибудь придумаем. Что? Смерть Дрейкуса не вернет мне родителей, не вернет листья, клан, прежний мир. Жить как прежде у нас не получится. Наша империя пала, а изгнать нерийцев теперь практически невозможно. На империи Хои в этом малое мир не заканчивается. — добавил я твердости в голос. — Уйдем куда-нибудь подальше отсюда и начнем все по-новой. Ни один здравомыслящий император не откажется взять на службу селаров пятерок. Вы с Толой точно не пропадете. — Наемники! — презрительно выдавил из себя Ферц. — Не о том я мечтал. — Воля только в сорняке. — Пришлось развести мне руки. — Здесь теперь жизни нет. — Рой выдохнется. — Откуда ты знаешь? Я думаю, с каждым оборотом все будет только хуже. Твои соображения? Я сдался. Пусть уже озвучивает просьбу. Он явно куда-то ведет. Просто поплакаться — это не про нашего ферца. У чувака стержень любой обзавидуется. Война! До победы! Мы и так на войне. Не Роем, С нерийцами? Да, я сам напросился. Три аллоя, вернее, уже четыре. Миллионы трудяк, что пашут денно и ночно на военную машину. Тысячи, если не десятки тысяч силаров, несколько демонов-попаданцев. И как прикажете воевать с такой мощью? Правда в том, что у нас нет ни единого шанса. Вот вообще ноль, чистой воды суицид. Но сказал я почему-то другое. Мы попробуем. Обещаешь? Не смей, это глупость за гранью. Пошел ты. Лучше бы Трах промолчал. Вызов принят. Обещаю, только это будет сложно и долго». Ферц молча встал, обошел стол, остановился возле меня и, дождавшись, когда я тоже поднимусь, стиснул меня в крепких мужских объятиях. «Спасибо, Саня! Ты не демон, ты сын Создателя! И знай, ты мне больше, чем друг! Ты мой вождь! Да что уж там! Если у нас получится изгнать нерийцев, я был бы счастлив видеть тебя своим императором!» Путь к корням Аллоя-Хо занял у нас в итоге три дня. Пли низами, так что получилось достаточно быстро. И это при том, что приходилось соблюдать осторожность и не шуметь ни даром, ни звуками. Никакого огня, хищных сектов под тихом убили клевцами на шурсе. Но самое главное, не встретили рой, ни в дороге, ни возле стены как, собственно, и людей, но это уже большое спасибо Лиме, которая благополучно разводила нас с отрядами егерей, и Краклу, который активно мониторил сорняк на предмет наблюдательных постов, что здесь тоже имелись в изрядном количестве. Система предупреждения у нерийцев была рассчитана на обнаружение крупных стай роя, а не маленьких отрядов людей, так что к стенам мы подобрались никем не замеченные. Корни. Признаться, я не такими их себе представлял. Хотя то, что поднималось сейчас перед нами крутым серо-бурым откосом на высоту советской пятиэтажки, было только внешним краем корней, а не самими корнями. С их остальной частью мне предстояло еще познакомиться. Никаких отдельных стеблей, сплошная немного бугристая стена, убегающая влево и вправо, насколько хватает глаз, а обзор тут отличный. Двухсотметровая полоса земли перед краем корней избавлена, судя по всему, с помощью магии от любой худо-бедно-высокой растительности. Ну а поверху природной кручи идет уже стена рукотворная, сложенная из массивных каменных блоков того же серо-бурого цвета, только более выцветшая. Впрочем, это не камень, а загрубевшая кора верхнего слоя, которая здесь его заменяет в строительстве. Весьма, надо сказать, внушительное сооружение. Китайцы обзавидуются. Эта стена и повыше будет, и выглядит более крепкой. Разве что длиной уступает. Но тоже в этом плане ой-ой. По верхнему краю квадратные зубцы с промежутками в лигу-другую поднимаются к небу еще на лишний десяток метров широкие прямоугольные башни. Ни ворот, ни каких-то помостов, чтобы подняться на эту громадину нет. Как уже мне поведали местные, последних не существует в принципе, только специальные подъемные механизмы и веревочные лестницы, сбрасываемые вниз по нужде. И как Рой туда вообще забирается? Мы сидели в трех метрах от края опушки, спрятавшись за порослью сорняка и разглядывали гигантское сооружение. «Если сектам не мешать, запросто!» — хмыкнул Джахар. Наш усач был единственным, кто воочию имел ранее возможность наблюдать атаки Роя на корни в силу своего немолодого возраста. Беглому селару довелось послужить на таких стенах в империи Ша. «А если мешать?» — продолжал сомневаться я. «Тут же оборону держать легче легкого. Знай себе, швыряй вниз что-то тяжелое». «Не так все просто, командир. Не так все просто», — пригладил по привычке свои усы большим и указательным пальцем Джахар. Стена-то она большая, а людей, сколько к ней не сгони, всегда мало. Если егеря вовремя про подход роя успеют предупредить, то хана сектам. Если нет, то дозорные даже пробовать задержать их не станут. Сразу тревожный сигнал и текать. Коль боевой отряд рядом успеют встретить и на стене. Коль далеко, отловят потом перебравшихся. Или не отловят, это уже как повезет. Прорывы они всегда были. А эти отряды разве не по башням сидят? «Вы, Мэл, шутить изволите? При башне гарнизон десяток солдат. Их и хватает-то только на то, чтобы свой участок стены патрулировать. Боевые по фортам? Да в городах что поближе. Откуда ж столько селаров найти, чтобы на каждую башню хватило?» Вопрос риторический. Стену длиной в сотни лик оборонять и действительно нужно такой тьмой народу, что и представить страшно. А на Алоэ при всей колоссальности его размеров живет не так много людей, как в Китае. Дай бог несколько миллионов. Ну а магов среди них тысячи, даже не десятки тысяч. И нужно использовать этот трудновосполнимый ресурс максимально эффективно. Мобильность боевых частей — наше всё. Но у нерийцев с оповещением дела, вижу, получше обстоят, кивнул я за спину, где остались несколько постов наблюдения. Не верю, что секты смогут теперь подползти незамеченными. Теперь-то да, согласился Джахар. Теперь-то тут каждая стая при изверге. Небось, все армейские, что в империи есть, на корнях стоят нынче. Другое время пришло, а извергов даже на стене останавливать. Задачи не из простых, подключился к обсуждению Фалко. Смотрите, указал он куда-то левее. «Пятно, видите? Не иначе, как свежая кладка. Похоже, кто-то стену сломал не так уж давно». «Глаза остывы, крас, приложил громобой колбу руку. «Там и земля внизу почернее. Жгли, значит, и тушек сектов не видно. Значит, давно. Да и большая часть, видать, в дыру успела пролезть. Надо вам, командир, в какой город подальше наведаться. Вблизи, раз такой прорыв был, из мирноты пади никого не осталось». «Попробую», — вздохнул я. Грай говорит, день сегодня хороший, ясный, далеко скакнуть можно. Проверим. До места мы добрались, осмотрелись, пора и наверх теперь лезть. Не на стену, конечно, на дерево. Вон одно подходящее как раз поднимается в двустах метрах от нас. Высоты там с запасом. Загляну за ограду легко. «Ну что, лезем?» — махнул я дикому. «Да, можно уже», — согласился Грай, который должен был меня проводить наверх. «Только сначала место приметим». Не выходя на открытую полосу, мы двинулись вдоль опушки и вскоре остановились напротив нужного дерева. «Смотри, видишь ствол?» — кивнул Грай на угадывающиеся вдали очертания алоэ. «Вытягивай руку перед собой, вот так. Теперь по краю стены меряй, сколько пальцев до ветви. До левой. Ага, вот так». Когда прыгнешь обратно, это твоя подсказка, в какую сторону топать. Точно к нам не попадешь, но и очень уж сильно промазать не должен. Главное, когда на корнях очутишься, сразу полностью развернись и примерную точку наметь. Там изгибы какие особые или еще что. Разберешься на месте. Раз сигналить огнем по ночи нам нельзя, значит только такой вариант. Зафиксировав угол, под каким ветвь алоэ отходит для меня от ствола, я попрощался с друзьями и полез на дерево, сопровождаемый Граем и Лими, который лишний раз смотаться вверх-вниз — ерунда. Через пятнадцать минут мы сидели на самой верхушке, разглядывая уже сами корни, а не их огороженный край. Красота! Что уж там! Ясный день позволял по достоинству оценить природное великолепие, открывавшееся моему взгляду. Корни! Ха, от них тут одно название. Зеленая цветущая страна, постепенно поднимающихся все выше и выше холмов террасами, уходящими вдаль. По яркости оттенков открытка с швейцарскими видами. Только скалистых пиков и заснеженных вершин нет. Луга, леса, поля, реки, только здесь водяные жилы алоэ выступают наружу. Настоящая пастораль. Но следы человеческого присутствия тоже имеются, и не только аграрного. То здесь, то там зелень местности нарушают серо бурые пятна. Часть из них — выступы загрубевшей коры. Другая, с более правильными контурами, — людские поселения. Поближе к стене мелочевка на пару десятков домов. Но чем дальше, тем более крупными, несмотря на расстояние, выглядят местные города. Один так и совсем велик. Растекся улицами и улочками по ложбинке между холмов примерно напротив меня, не менее чем в ста лигах отсюда. Высоты над уровнем настоящей земли там уже ого-го. И заметить-то я этот город смог только в силу его размеров. Наползающие на склоны постройки нависают и над Ложбиной, и над всеми окрестностями. Туда мне и надо. Мне кажется, вон тот подойдет. «Да, большой город», — согласился Грай. «Меня когда по корням к стволу везли, в паре таких побывал. Может, в этом как раз и ночевали тогда. Подходящее место. Народу там тьма». Пришлых, проезжих много, одежа какой только нет, затеряешься в легкую. Я непроизвольно бросил быстрый взгляд на свой серый дорожный костюм. Добротный, но кроя довольно простого. Взял в аренду у одного из наших простаков, что был родом как раз с Корнейхо. Специально почистить пришлось накануне. Конспирация — наше все. «Ну, ждите тогда!» Хлопнул я по плечу Дикого и, нагнувшись климич, мокнул в щечку жену. — Береги этих медлительных громадин, лапка. Если все пройдет хорошо, какой-нибудь подарочек тебе принесу. — В бездну твои подарочки! Ты, главное, сам вернись. Ты лучший мус из всех, что у меня были. Обещай, что вернешься. — Обещаю. — погладил я малую по спинке. Подмигнул ей на прощание, еще раз кивнул Граю, отвернулся и...